Глава сорок третья Пол Харви сорвал с лица последнюю повязку и отшвырнул ее в сторону. От бинтов на голове он уже успел освободиться. Медленно продвигаясь по тропинке, он жадно впитывал в себя утренний воздух, но ему трудно было дышать носом и дыхание стало сиплым. Непереставающая боль вгрызалась в его череп сзади, и время от времени он осторожно касался трещины рукой. Игзам еще только пробуждался к жизни. На рассвете город спал, но Харви знал, что скоро на улицах и в своих садах начнут появляться люди, станут выгуливать собак. Ему необходимо найти укрытие. Он провел ночь в сарае чеки на задворках огромного сада. Именно там он подобрал садовые норнницы, которые теперь сжимал в своей огромной ручице. Но по мере того, как дневной свет неумолимо вступал в свои права, Харви все сильнее понимал, что ему необходимо побыстрее найти надежное убежище. Церковь стояла на холме на границе одного из жилых массивов Иксима. Старые, поведавшие виды каменное здание с исчербатыми стенами и поблекшими витражами выглядело заброшенным. На ветру уныло поскрипывал флюгер. И Харви решил, что здесь он, возможно, найдет то, что ему было нужно. Могильные плиты церковного кладбища поросли мхом, на запущенных участках буйно разросся бурьян. Повсюду валялись пожухлые, сморщенные головки засохших цветов, напоминавшие разбросанные конфетти. Добравшись до главного входа церкви, Харви обнаружил, что дверь заперта. Разозлившись от того, что она не поддавалась его мощным ударам, он что-то бормоча себе под нос, двинулся в обход. Попалась еще одна дверь, деревянная и очень старая, вся в трещинах, цвета засохшей крови. Ее удерживала закрытая довольно хрупкая на вид цепочка. Харви потянул за нее и заскричал зубами, ощутив, как поддаются его усилиям ржавые звенья. Цепь разорвалась, и ее концы глухо ли асгнули под дерево. Харви просунул пальцы в проем между косяком и дверью, пытаясь открыть ее. Петли протестующие заскрипели, но Харви не ослаблял напора. В конце концов, дверь слегка поддалась, и он протиснулся внутрь. Спертый воздух и непроницаемый брак чуть было не вынудили его изменить решение. Но из-за сломанного носа запахи не очень беспокоили его, а вскоре он обнаружил, что в подземелье даже проникает кое-какой свет. Харви осторожно опустился по каменным ступенькам и только достигнув дна подвала, понял, что очутился в склепе. Как бы там ни было, но и склеп мог послужить ему укрытием. Харви сел и положил ножницы на колени. Он дожидался темноты.